Роберт Джордан «Нож сновидений» Одиннадцатая книга цикла «Колесо времени» Перевод Александра Ютанова Тахир Велимеев Аннотация Вращается колесо времени Опаляют землю жгучие ветра судьбы Истончается, рвется сама ткань бытия Даже Белая башня уже перестала быть оплотом безопасности Элейн вступает в жестокую схватку за львиный трон, а Рандал Тор, возрожденный дракон, понимает – последней битвы уже не избежать. Ему остается только готовиться к судьбоносной схватке с Темным и его приспешниками. Но сначала ему предстоит еще одно нелегкое дело – необходимо заключить мир с Шанчан, чтобы не распылять свои силы перед решающим боем. Над миром собирается буря. Иран знает, ему и горстки его друзей будет нелегко удержаться в ее сердце. Памяти Чарльза Син, Джорджа Синклера Адамса. 6 июня 1976 года, 13 апреля 2005. Сладость победы и горечь поражения все равно, что нож сновидений. Из Тумана сталь Мадока Камадрина пролог. Угли на сухую траву. Утреннее солнце, успевшее пройти половину пути, вытянуло вперед тени, отбрасываемые галодом и тремя его вооруженными спутниками, подгоняющими своих лошадей по лесной дороге, тесняющиеся среди зарослей дубов, кожелистов и сосен, не дававших прорасти молодой весенней поросли. Всадники рысцой двигались по лесной дороге. И Галат старался выбросить из головы все ненужное, успокоить разум, но постоянно мешала какая-то мелочь. В царящей под лесным пологом тишине раздавался лишь приглушенный стук копыт. На ветвях не черикали птицы, не пересвистывались белки. Слишком тихо для этого времени. Лес будто бы затаил дыхание и замер. Некогда, задолго до возникновения амадиции и тарабона, Тут пролегал оживленный торговый тракт, и из-под желтоватой глины, наезженной, утоптанной до твердой корки, кое-где проглядывали остатки древних камней, которыми он был вымощен давным-давно. Вокруг, не считая всадников, не было видно ни единой живой души, только очень далеко впереди одинокую фермерскую телегу медленно тащил куда-то вол. Пути торговых караванов сместились намного севернее, деревни и фермы обезлюдили а мифические заброшенные копи Айлгара так и остались позабыты среди горных кряжей, нагромождения которых начинались всего в нескольких милях южнее. В той же стороне небосвода сбивались в кучу, предвещая ненастья, темнеющие облака. Если они продолжат свое неспешное наступление по небу, то во второй половине дня прольется дождь. Над кромкой деревьев вокруг прогалов у лесной опушки Выписывал петли краснокрылый ястреб. Он тоже охотится, как и сам Галот. Но действовать Галоду в своей охоте придется в душе, а не на лесной опушке. Показалась большая усадьба с домом, которую шанчан пожаловали Эамону Валде. И Галот подобрал по воде, жалея, что на голове нет шлема. Тогда, чтобы потянуть время, можно было бы поправить ремень под подбородком. Пришлось ограничиться тем, что он расстегнул и передвинул пряжку перевязи с мечом, сделав вид, будто оружие висит не так, как следует. Облачаться в доспехе смысла не было. Если утро пойдет так, как галот надеется, то Керасу и кольчугу все равно пришлось бы снимать. А если дело обернутся совсем худо, то доспехи защитят его не лучше, чем белый плащ. Расположенный в отдалении от столицы дворец в прошлом служил королю Амадици охотничьим домиком, большое деревянное здание под синей крышей, с балкончиками выкрашенными валый цвет и деревянными шпилями по углам, покоилось на каменном фундаменте и походило на невысокий холм с крутыми склонами, надворные постройки, конюшни и амбары, мастерские и маленькие домики для слуг и ремесленников занимали всю просторную поляну вокруг главного здания, но раскрашенные в синие и красные цвета почти не уступали ему по внешнему великолепию. Среди построек виднелись фигурки мужчин и женщин, крошечные на таком расстоянии. Там же, под присмотром старших, играли дети. Картина обыденной жизни, в которой не осталось ничего обыденного. Спутники голода поглядывали на него без всякого выражения, Сидя в сёдлах, в начищенных шлемах и керасах. Нетерпеливо переступали копытами лошади. Недолгая поездка от лагеря нисколько не утомила отдохнувших за ночь и поутру полных сил животных. «Будет вполне понятно, если вы передумаете, Дамадред», — нарушил молчание Тром. «Обвинение суровое. Горькое, точно, полынь, но...» «Я не передумаю», — прервал его галот. В своих намерениях он утвердился еще вчера и отступать не собирался, но все же был благодарен Трому. Он дал Галаду возможность заговорить о том, что волновало юношу. Когда Галад выезжал из лагеря, Тром с двумя спутниками просто появился рядом с ним. Не проронив ни слова, они отправились вместе с Галадом. Тогда казалось, что слова не нужны. А как насчет вас троих? Со мной вы многим рискуете. «Незачем вам идти на такой риск. Как бы ни кончился день, вам все это припомнят. Дело касается только меня, и я разрешаю вам отправиться своей дорогой». Сказано слишком холодно. Но сегодня утром Галлад был не в состоянии подбирать верные слова или давать волю чувствам. Коренастый воин покачал головой. «Закон есть закон. И вдобавок я пользуюсь преимуществами своего нового звания». На груди Трома, на левой стороне его белого плаща, ниже эмблемы многолучевого солнца, красовалось три золотых узла, по форме похожие на звезды. Капитанский знак различия. В сражении при Джарамеле погибли очень многие и по меньшей мере три лорда-капитана. Тогда чада света сражались против шанчан, а не на их стороне. Служа свету, я совершил немало темных дел. — сумрачно произнес Байер. На его костлявом лице сверкали глубоко посаженные глаза. Сверкали так, будто оскорбления нанесли ему лично. Дел чернее глухой безлунной ночи. И, наверное, еще совершать придется. Но есть настолько черные дела, что с ними невозможно примириться. У него был такой вид, словно он вот-вот сплюнет от отвращения. «Верно» пробормотал юный Борнхальд, проведя рукой в боевой перчатке по губам. Галот всегда видел в нем юношу, хотя тот был всего несколькими годами младше него. Глаза Дейна были налиты кровью. Прошлую ночь на пять выпил слишком много бренди. Если сделал что-то неправильное, даже на службе свету, значит, чтобы это уравновесить, нужно сделать что-то правильное? Байер что-то мрачно буркнул. Наверное, он имел в виду совсем не то, о чем сказал Борнхальд. Очень хорошо, — сказал Галот. — Но если кто-то решит повернуть назад, винить его не в чем. Дело здесь касается лишь меня одного. Галот ударом каблуков послал Ганедова Мерина в легкий галоп, И на душе у него потеплело, когда он услышал быстрый стук копыт лошадей своих спутников. Нагнав его, они поехали рядом, и белые плащи вздувались от ветра конечно он должен был отправиться сюда один однако если рядом будут эти трое то возможно их присутствие не позволит тут же взять его под арест и повесить без лишних церемоний нельзя сказать что галот вообще рассчитывал остаться в живых но если что-то нужно сделать то это должно быть сделано и неважно какой ценой лошадиные копыта громко загремели по выложенному камнем пандусу который вел к усадьбе Поэтому на появившуюся из леса четверку всадников обратили взоры все, кто находился на просторном центральном дворе. Здесь было полсотни чат света в сверкающих кольчужно-пластинчатых доспехах и конических шлемах, большинство из них верхом. Услужливые и амадийцы в темной одежде держали под лошадей для тех из детей, кто еще не сидел в седлах. Внутренние балконы пустовали, если не считать нескольких слуг. Они делали вид, что подметают их, но сами то и дело окидывали двор заинтригованными взглядами. В стороне от прочих стояла Радама Сунава, окруженный точно телохранителями шестеркой рослых вопрошающих. Украшавшая их плащи эмблема многолочевого солнца, была наложена на багряного цвета значок в виде крючковатого пасторского посоха. Десница света всегда держался на особицу от остальных детей света и подобную манеру те считали совершенно правильной. Из всех находившихся во дворе чад, один лишь седовласый Сунава был без доспехов. А лицо главы вопрошающих выражало такую вселенскую скорбь, что рядом с ним Байер показался бы розовощоким бодрячком, а на его ослепительно белом плаще красовался только ярко-красный пасторский посох, этим он также отличался от прочих детей света. Но Галат лишь скользнул по вопрошающим взглядам. Его внимание во внутреннем дворе приковывал к себе только один единственный человек. Может, Сунава и сыграл какую-то роль? Его причастность оставалась неясной. Однако призвать к ответу Верховного Инквизитора способен только лорд-капитан-командор. Эммон Валда не мог похвастаться высоким ростом. Но со смуглого сурового лица не сходило властное выражение. Повиновение от остальных он ожидал как должного, и повиновение это самое меньшее из должного. Он стоял, широко расставив ноги в сапогах и горделиво вскинув голову, излучая вокруг себя властность и надменность. Поверх золоченой полной керасы он носил бело-золотую накидку лорда-капитан-командора, шелковую, и расшитую куда богаче, чем любая из тех, что когда-то лежали на плечах на Найла. Шелковым же был и белый плащ Валды. На каждой стороне груди золоченной канителью вышитой эмблемой многолочевого солнца. и шелковой была его шитая золотом белая куртка. Под мышкой Валды держал шлем, вызолоченный и украшенный спереди лучистым солнечным диском, а на его левой руке, поверх кованной стальной перчатки, Красовался массивный золотой перстень, на крупном желтом сапфире было вырезано многолучевое солнце. Еще один знак благоволения, проявленный со стороны шанчан. Валда чуть нахмурился, когда Галот и его спутники спешились перед ним и отсалютовали, приложив согнутую правую руку к груди. Подбежавшие под обострастные конюхи приняли поводье. «Тром, почему то до сих пор не отправился в насад?» В словах Валда звучало неодобрение. «Остальные, лорды-капитаны, сейчас уже на полпути туда». Сам Валда на встрече с Шанчан всегда пребывал позже всех. Вероятно, чтобы тем самым показать, что в чадах света сохранилась только независимости, Хотя от прочих высших офицеров он требовал неукоснительной явки в оговоренное время, пусть даже для этого в путь отправляться приходилось до рассвета, Поэтому удивительно было видеть его уже готовым к отъезду. Должно быть, предстоящая встреча была очень важной. По-видимому, сейчас он полагал за лучшее не подвергать испытанию терпения новых господ. Шанчаны так не слишком-то скрывали своего недоверчивого отношения к детям света. Тром не выказал ни малейшей неуверенности, чего вряд ли можно было ожидать от человека, носящего свое нынешнее звание от силы месяц. «Неотложное дело, капитан-командор», — вежливо произнес он, отвешивая точно выверенный поклон. «Не на волосок ниже, но и не выше, чем того требовал этикет. Один из чад света, находящийся под моим командованием, выдвигает против другого чада обвинение в том, что тот оскорбил его родственницу и жестоко обращался с нею и заявляет о своем праве на суд света». — Согласно закону, вы должны удовлетворить его просьбу о поединке или отвергнуть ее. Прежде чем Валда успел заговорить, раздался голос Асунавы. — Странная просьба, сын мой, — заметил он, недоуменно склонив голову на бок и глядя поверх сложенных домиком рук. Даже голос Верховного Инквизитора звучал печально. Казалось, неведение Трома доставляет ему настоящую боль. Глаза Сунавы полыхали точно уголье на раскаленной жаровне. Обычно сам обвиняемый просил мечом рассудить дело. И убежден, обычно это случалось тогда, когда он понимал, что весомость и убедительность доказательств не в его пользу. Во всяком случае, к суду света не прибегали вот уже почти четыреста лет. «Назовите мне имя того, кого обвиняют». Я улажу дело без лишнего шума. то на Сунавы повеяло холодом, как из бессолнечной пещеры морозной зимой но в темных глазах по-прежнему полыхал огонь. Тут мы среди чужеземцев, и нельзя, чтобы они узнали, будто кто-то из чад способен совершить столь низкий поступок. — С просьбой обратились ко мне, Сунава, — вмешался Валда. Его взор чуть ли не обжигал неприкрытой ненавистью. Наверное, ему просто не пришлось по вкусу, что в разговор вклинился Верховный Инквизитор. Отбросив полу плаща за спину, он положил ладонь на длинную рукоять своего меча, душки эфеса которого оканчивались кольцами, и выпрямился во весь рост. Склонный к картинам, позам и жестам, Валдо возвысил голос так, что, наверное, даже находившиеся внутри дома его услышали, и заговорил, скорее принялся произносить речь. «Думаю, многие из прежних наших обычаев стоит возродить. И упомянутый закон действует по-прежнему и всегда будет исполняться, как то записано в древности. Свет дарует право на справедливость, потому что сам свет и есть справедливость. Известите своего подчиненного, Тром, что он вправе выдвинуть обвинение и встретиться с тем, кого обвиняет, с мечом в руках. Если же тот вознамерится отказаться от поединка, то я заявляю, что тем самым он признает свою вину и будет по моему приказу повешен на месте. А его имущество и звание, как гласит закон, перейдут обвинителю. «Мною сказано все». При этих словах он метнул еще один злобный взгляд на Верховного Инквизитора. Наверное, их действительность не дала взаимная ненависть. Тром вновь отвесил церемонный поклон. «Милорд-капитан-командор, вы уже сами обо всем его известили. Что скажете, Домодред?» Галат ощутил охвативший его холод. «Испытывал он вовсе не страх, а чувство какой-то пустоты. Когда в пьяной болтовне Дейн обмолвился о дошедших до его ушей неких смутных слухах, а Байер неохотно подтвердил, что это вовсе не слухи, голода затопила ярость, испепеляющая до глубины души пламя, которое довело его едва ли не до безумия. Ему казалось, что у него вот-вот лопнет голова, если раньше не разорвется сердце. Теперь же он был холоден, как лед, не ведая никаких чувств. Гала тоже поклонился не менее церемонно, чем Тром. Многое, что нужно сказать, определяет закон. Однако остальные слова он подбирал очень тщательно, стараясь как мог, чтобы тень позора не коснулась столь дорогой для него памяти. Эммон Валда, Чадо Света, Я призываю тебя на суд Света за недопустимое оскорбление особо Маргей стракант королева Андора, и за ее убийство. Смерть женщины, к которой галот относился как к матери, подтвердить не мог никто, но галот был убежден, что она мертва. Добрый десяток очевидцев с уверенностью утверждал, что из цитадели света она исчезла до того, как крепость пала перед Шанчан. И не меньше людей свидетельствовал о том, что сама Маргейс не могла ее покинуть, ведь она находилась там не по своей воле, а как пленница. Валда ничем не выдал, что потрясен или удивлен выдвинутыми против него обвинениями. Судя по появившейся на лице капитан Командора улыбки, Галлот дорого поплатится за свои безрассудные слова. Однако легкий изгиб губ говорил также и о презрении, которое он испытывал к своему обвинителю. Но не успел Валда раскрыть рот, как вновь вмешался Асунава. «Что за глупости!» произнес он тоном, скорее печальным, чем сердитым. «Уведите дурака, и мы выясним, какое отношение он имеет к заговору, каковой злоумышляют приспешники темного, дабы опорочить детей света». Повинуясь его жесту, двое вопрошающих шагнули к голоду. Один, с ничего доброго злой ухмылкой, лицо второго не выражало ничего, точь-в-точь точь ремесленник за обыденной работой, Но сделали они лишь один шаг. По всему двору раздались тихие звуки. С таким скрипом и шорохом мечи выходят из ножен. Хотя большинство чат света только ослабили клинки в ножных, не менее десятка из них обнажили оружие полностью и теперь держали мечи в опущенных руках острием вниз. Конюхи-амадийцы сгорбились, съежились, испуганно сбившись в кучки и изо всех сил стараясь, чтобы их не было ни видно, ни слышно, Нет сомнений, они бросились бы в рассыпную, достань у них смелости. Густые брови Асунавы поползли на лоб. Он, явно не веря своим глазам, обводил всех ошеломленным взглядом. Узловатые пальцы сжались в кулаки, впившись в ткань белого плаща. Как ни странно, казалось, на миг даже Валда изумился. Вряд ли он мог ожидать, что после произнесенной им во всеуслышание речи Чада позволит арестовать обвинителя но так или иначе от потрясения Валда оправился быстро. — Вот видишь, Асунава! — произнес он чуть ли не обрадованно. — Дети света подчиняются моим приказам и закону, а не прихотям вопрошающих. Руку со шлемом он протянул вбок и назад, чтобы кто-то забрал его. — Я отвергаю твое абсурдное обвинение, юный галад, и твою мерзкую ложь вобью тебе в глотку, ибо это грязная ложь. Или в лучшем случае слова, вызванные помутнением разума. Ибо только безумец может поверить в злобные слухи, распущенные приспешниками темного, или кем-то еще, кто желает дурного чадом света. В любом случае, ты оклеветал меня самым низким и подлым образом, поэтому я принимаю твой вызов на суд света. В поединке я и убью тебя». Последний едва ли соответствовал ритуалу. Но Валда отверг обвинение и принял вызов. Этого совершенно достаточно. Сообразив, что так и стоит со шлемом в вытянутой руке, Валда вперил хмурый взгляд искоса на одного из спешившихся чат тощивал солдейца по имени Кашгар, пока тот не сделал шаг вперед и не забрал у командира шлем. Кашгар был всего-навсего под лейтенантом и походил на мальчишку, несмотря на крупный крючковатый нос и густые, похожие на перевернутые рога усы. Однако в движениях его ясно читалось нежелание, и голос Валды стал куда зловеще и язвительней, когда, расстегнув перевязь с мечом и протянув ее вслед шлему, капитан-командор произнес «Поосторожней с этим, Кашгар! Это клинок, отмеченный клеймом цапли!» Расстегнув Фибулу, он уронил свой шелковый плащ на камень, Туда же последовала накидка Табарт. Руки Валды двинулись к застежкам доспехов. По-видимому, ему не хотелось проверять. Вдруг у кого-то еще нет желания помочь ему. Лицо Валда оставалось спокойным. Разве что горевший яростью взгляд обещал покарать ни одного лишь галода. — Как я понимаю, Домадред, твоей сестре захотелось стать Айсседай. — Пожалуй, мне совершенно ясно, с чего все началось. «Было время, когда я с сожалением отнесся бы к твоей гибели, но не сегодня. Наверное, стоит отослать твою голову в Белую башню, чтобы ведьмы полюбовались на плоды своих козней». Дэнчью обеспокоенное лицо прорезали морщины. Взял у Галлада плащ и с мечом и стоял, переминаясь с ноги на ногу, как будто был не уверен, что поступает правильно. Что ж, у него был шанс отказаться а теперь уже поздно менять решение». Байер положил ладонь в боевой перчатке на плечо голоду и наклонился к юноше. «Он любит наносить удары по рукам и ногам», произнес он негромко, искоса поглядывая на Валду. Судя по его взору, между Валдой и им явно пробежала черная кошка. Разумеется, сейчас выражение его лица немного отличалось от обычного. Ему нравится, когда противник истекает кровью пока не обессилит настолько, что не сможет ни сделать шаг, ни поднять меч. Вот тогда сам он и нанесет последний удар. Вдобавок он быстрее гадюки. Но куда чаще станет разить тебя слева, и того же он ждет от тебя». Галот кивнул. «Многие правши сочтут для себя такой способ ведения боя более простым, но эта манера — странная слабость для мастера клинка» город Брин и Генри Хаслин во время тренировок учили Галада вести бой по-разному, в зависимости от того, какая рука лежит на эфесе мяча спереди, так что на эту уловку он не попадется. Необычно к тому же, что Валда стремится затягивать бой. Самого Галода наставляли, что схватку следует завершать как можно быстрее и без ненужных выкрутасов. — Благодарю, — сказал он, и на лице с запавшими щеками появилась мрачная гримаса. При всем желании Байера нельзя было назвать приятным человеком, да и сам он как будто не питал никаких теплых чувств ни к кому, за единственным исключением. Он выказывал расположение одному лишь юному Борнхальду. Из троих, кто отправился с голодом присутствие Байера оказалось самым большим сюрпризом, но он был тут, и это говорило в его пользу. Валда, который в расшитой золотом белой куртке стоял, подбоченившись в центре двора, повернулся на месте, окинув собравшихся вокруг людей суровым взглядом. — Всем отойти к стенам! — громко скомандовал он. чада света и конюхи исполнили приказание, и лошадиные подковы звонко процокали по мощенным камням. А Сунава и его вопрошающие подобрали по воде своих лошадей, причем лицо Верховного Инквизитора. Пыла холодной яростью. «Держитесь подальше от середины. Мы с юным Домодредом сразимся тут». «Простите, милорд-капитан-командор», с легким поклоном промолвил Тром, «но поскольку вы участник судебного поединка, то не можете быть арбитром. Не считая Верховного Инквизитора, который по закону не может принимать участие в суде, после вас наивысший ранг имею здесь я» так что, думаю, вы не станете возражать». Валда метнул на Трома злобный взгляд, потом отошел к Кашгару и стал рядом, скрестив руки на груди. С нарочитым раздражением он принялся притопывать ногой в нетерпеливом ожидании начала суда. Галат вздохнул. «Если схватка обернется против него, что, кажется, случится почти наверняка, у его друга появится враг». Самый могущественный человек среди чат света. По-видимому, утром он появился бы в любом случае, но теперь почти наверняка. «Приглядывай за ними», — сказал Галат Борнхальду, кивком указывая на верховых вопрошающих, сбившихся в кучку у ворот. «Подчиненные Асунавы по-прежнему окружали его кольцом, будто телохранители, причем у всех ладони как бы невзначай опустились на рукояти мечей. Зачем?» Даже Асунава теперь не может вмешаться. и Это было бы против закона. галот едва сдержал новый вздох. Юный Дейн пробыл в рядах Детей Света намного дольше него. А его отец служил Ордену всю жизнь. Но, кажется, молодой человек знает о чадах Света куда меньше, чем узнал о них сам галот Для вопрошающих законом будет то, что они назовут законом. Просто не спускай с них глаз сказал галот тром встал в центре двора и поднял над головой обнаженный меч держа клинок параллельно земле в отличие от валды он произнес слова какие и было предписано мы собрались здесь под светом дабы стать свидетелями суда света право на который священно для каждого чада света света осияет истину и здесь свет озарит справедливость. Пусть говорит только тот, у кого есть на то законное право, и пусть всякий, кто вздумает вмешаться, будет сражен без промедления. Здесь обретет под светом правосудие тот, кто жизнью поклялся служить свету, силой оружия и воле света. Поединщики должны встретиться без оружия там, где я стою». Продолжал он, опустив руку с мечом, и переговорить друг с другом с глазу на глаз. Да поможет им свет найти верные слова, чтобы не довести дело до кровопролития. В ином же случае в этот день суждено умереть одному из детей света. Его имя будет вычеркнуто из всех наших списков, а память о нем будет предана проклятию, и во имя света, да будет так тром отошел в сторону и валда двинулся на середину двора он ступал так словно двигался в боевой связке под названием кот пересекает двор замка очень вызывающая походка он знал что не существует слов способных остановить кровопролитие для него бой уже начался галаджи просто зашагал навстречу своему противнику он был почти на голову выше валды Но тот держался так, словно превосходил юношу во всем, даже в росте, и просто-таки излучал уверенность в своей победе. На этот раз улыбка Валды была презрительной. «Нечего сказать, мальчишка! Чему удивляться? Ведь через минуту мастер клинка снесет тебе голову. Впрочем, перед тем, как убить тебя, хотелось бы мне вбить в нее одну вещь. Девка была жива и здорова, когда я ее видел в последний раз. А если теперь она мертва, то мне жаль. Улыбка его стала шире, пренебрежительная и насмешливая. Эта лошадка была лучшей из всех, кого мне доводилось оседловать, И надеюсь, что когда-нибудь опять на ней поезжу. В душе галода багровой волной вскипела слепящая, опаляющая ярость. Но усилием воли он заставил себя повернуться к Валде спиной и отойти прочь, отправляя свой гнев в воображаемые язычки пламени, как этому его научили два его наставника. Тот, кто сражается в гневе, в гневе же и погибает. Когда Галат подошел к Борнхольду, он уже достиг того состояния сознания, которое Гарет и Генри называли единением. Паря в пустоте... Галад сомкнул пальцы на рукояти меча, который протянул ему Дэйн, и вытащил из ножен чуть искривленный клинок, тотчас же ставший частью его самого. «Что он сказал?» — спросил Дэйн. «У тебя на миг стало такое лицо, что мне почудилось, что ты его прямо там убьешь». Байер схватил Дейна за руку. «Не отвлекай его». Галада ничто не могло отвлечь. Его слух отчетливо и ясно различал все звуки. Поскрипывание кожаных седел, звон подковы, стук копыта каменной плиты. Он даже слышал жужжание мух в десяти шагах от себя, как будто они велись вокруг его головы. Ему даже показалось, что он уловил движение их крылышек. Он был един с мухами, с двором, с двумя мужчинами. Они были частью его его ничто и никто не могло отвлечь. Стоявший на другой стороне двора Валда дождался, пока Галот повернется, и только потом обнажил меч одним молниеносным движением. Клинок в его левой руке очертил в воздухе размытый серебристый круг, а затем, перескочив в правую руку, еще один, и потом замер недвижно острием вверх. Держа меч двумя руками перед собой, Валда двинулся вперед, и вновь кот, пересекающий двор замка. Подняв свой клинок, галад шагнул ему навстречу, даже не задумываясь о том, как двигается, какую стойку принимает. Позиции и шаг определяло состояние, в котором пребывало его сознание. Его называли пустотой, и только наметанный глаз сумел бы определить, что Галад не просто идет. Только опытный глаз уловил бы, что каждое мгновение он сохраняет идеальное равновесие. Свой отмеченный эмблемой цапли клинок Валда получил отнюдь не благодаря фаворитизму. Его умение владеть оружием оценивали пять мастеров клинка и единогласно пожаловали ему это звание. Голосование всегда должно было быть единогласным. существовало другой способ получить подобный клинок. Нужно было убить его обладателя в честном поединке, один на один. Когда Валда удостоился меча с цаплей, ему было меньше лет, чем Галаду теперь. Да это и не важно. Он не должен сосредотачивать свои мысли на смерти Валды. Пустота. Ничто. Вот на чем он должен сосредоточиться. Но Галад желал Валде смерти. Даже если придется прибегнуть к приему вложить меч в ножны. Чтобы Валда умер, он с готовностью примет в свое тело этот отмеченный знаком цаполи клинок. Если дойдет до этого, то Галат согласен на такой исход. Валда не стал тратить времени на маневры, едва Галат оказался в пределах досягаемости, как ему на шею с быстротой молнии обрушился удар под названием «срывание низковисящего яблока» как будто противник и в самом деле намеревался в первую же минуту схватки отрубить ему голову. Было несколько возможных ответов. Все вбиты упорными тренировками, но в каких-то удаленных уголках сознания Галлода смутно всплыли предостережения Байера, а еще тот факт, что Валда сам предупреждал его о том же самом. Предупреждал даже дважды. Не осознавая, что делает, Галад выбрал иной вариант действий, и шагнул в сторону и вперед, в то самое мгновение, когда срывание низковисящего яблока превратилось в поглаживание леопарда. Глаза Валда расширились от удивления, когда его клинок прошел в считанных дюймах от левого бедра галода, и округлились еще больше, когда рассечение шелка оставило ему порез на правом предплечье. Но он тотчас же отправил голуби в полет, причем столь стремительно, что голоду пришлось отскочить назад, прежде чем его клинок успел глубоко ужалить, и юноша едва успел парировать атаку зимородком, кружащим над прудом. Они сходились, расходились, вытанцовывая формы, плавно скользя по каменным плитам. Ящерица в боярышнике встречалась с трехзубцовой молнией, листу на ветерке противостоял угорь среди листов кувшинки, а два скачущих зайца — сталкивались с калибрия, целующей медвяную розу. Они сходились, расходились, двигаясь словно в каком-то танце, в фигурах которого опытный глаз различал стойки, атаки и их парирование. Галлад раз за разом нападал, но Валда был стремителен, как гадюка. Танцующий тетерь в глухарь стоил Галладу неглубокого пореза на левом плече, а красный сокол, хватающий голубя, Еще одного на левой руке, но чуть побольше. Река Света могла бы унести отсеченную руку, если бы ему не удалось в последний момент отразить в отчаянной попытке смертоносный удар при помощи дождя на крепком ветру. Бойцы сходились, расходились, безостановочно мелькали клинки, взблескивая извиня сталью о сталь. Галат не знал, сколько времени они уже ведут схватку. Времени не существовало, было только настоящее. Казалось, они с Валдой сражаются, как будто на дне моря. Каждое движение было замедленным, словно отягощенное бременем водной толщи. На лице Валды проступил пот. Но он самоуверенно улыбался, по-видимому, ничуть не встревоженный порезом над предплечье, до сих пор единственной у него раной. Гала чувствовал, как и у него самого пот градом катится по лицу, щиплет глаза, и по руке струилась кровь. Рано или поздно, но полученные им раны замедлят движение. Возможно, они уже сказываются на его реакции. Но Галат получил еще две в левое бедро, и эти-то раны были куда более серьезны. Кровь пропитала штаны и затекла в сапог, а Галат не мог скрыть легкой хромоты, которая со временем только станет сильнее. Если Валда должен умереть, то кончать с ним нужно поскорей. На показ галад сделал глубокий вдох, потом второй, втягивая воздух ртом, затем еще один. Пусть Валда думает, будто противнику нужно перевести дыхание. Он сделал выпад клинком в продевании нитки, метя Валде в левое плечо, причем не с той быстротой, с какой следовало бы. Тот без труда отразил меч Галада, взлетающей ласточкой, немедленно перешедший в прыжок льва. Этот маневр стоил Галаду третьей раны в бедро. Он пошел на риск выказать в обороне не большую быстроту, чем в атаке. Вновь он предпринял продевание нитки, целясь Валди в плечо. И еще раз, и еще, все время хватая воздуха ртом. Лишь по чистой случайности при обмене ударами ему повезло не получить новых ранений. Или же свет и в самом деле осиял этот поединок. Улыбка Валды стала шире. Он поверил, что противник вот-вот обессилит, вымотавшись, и продолжая тупо атаковать одним и тем же способом. Когда Галат начал продевать нитку в пятый раз, причем уже совсем медленно, меч Валды начал описывать голуби в полете, почти небрежным движением. Постаравшись вложить в удар всю быстроту, на какую был сейчас способен, галот изменил направление удара, и срезание ячменного снопа рассекло Валду почти под самой грудной клеткой. На какое-то время показалось, что тот даже не заметил полученного удара. Валда сделал шаг, начал то, что могло бы стать падающими с утеса камнями, потом глаза его расширились, он покачнулся и рухнул на колени. Меч выпал из разжавшихся пальцев, и сталь зазвенела на каменных плитах. Он прижал было руки к огромной ране поперек тела, словно бы пытаясь удержать вываливающиеся внутренности. Рот его открылся, а взгляд стекленеющих глаз впился в лицо голоду. Если Валда и хотел что-то сказать, то не смог произнести ни единого слова. Изо рта у него хлынула кровь, потекла по подбородку. Он упал ничком и замер неподвижно. Машинально Галот сделал быстрый поворот мечом, стряхивая кровь, обогревшую дюйм клинка у острия. Потом медленно наклонился и отер оставшиеся темно-красные капли, а белый плащ Валды. Боль, которую он прежде отказывался чувствовать, теперь впилась в него с удвоенной яростью. Левое плечо и предплечье, как будто сунули в раскаленные уголья, бедро горело, словно в огне. С большим трудом он все же сумел выпрямиться. Видимо, он почти что вымотался и затратил куда больше физических сил, чем сам думал. Сколько же времени продлилась схватка? Вообще-то он должен испытывать удовлетворение от того, что отомстил за мать. Но чувствовал Галат одну лишь опустошенность. Смерти одного Валды недостаточно. Этого слишком мало. Всего будет мало кроме одного, чтобы Маргей-Стракант снова была жива. Вдруг до сознания Галада дошло, что вокруг раздается какой-то ритмичный звук. Он поднял голову и увидел, что каждый из чат света в знак одобрения хлопает ладонью по своему закованному в доспех плечу. Все как один. Кроме Асунавы и вопрошающих, этих нигде не было видно. К голоду торопливо подошел Байер с маленьким кожаным мешочком в руке. Осторожно раздвинув края разреза на рукаве галода, он осмотрел рану. «Тут надо зашить», — пробормотал Байер. «Но с этим можно и обождать». Опустившись на колени рядом с юношей, он вытащил из мешочка скатанные бинты и принялся обматывать тонкой тканью бедро поверх ран. — Здесь тоже надо будет швы наложить, но так ты, по крайней мере, от потери крови не умрешь. К ним стали подходить другие чада, поздравляя Галада. Сначала пешие, а следом за ними и верховые. На тело Валды никто и не взглянул, за исключением Кашгара, который вытер меч Валды, а его уже испачканный кровью плащ, а потом вложил оружие в ножны. — Куда делся Асунава? — спросил Галад. Он уехал сразу, как ты нанес Валде последний удар, — с неловким видом отозвался Дэйн. Отправился в лагерь вопрошающих, чтобы вернуться с подкреплением. Он ускакал в другую сторону, к границе, — вмешался кто-то еще. Насад лежал сразу же по ту сторону границы. — К лордам-капитанам, — произнес Галот и Тром кивнул. — Никто из детей не позволит вопрошающим арестовать тебя за то что здесь произошло, да Если только ему не прикажет отойти в сторону его капитан, издается мне, кое-кто из них отдаст такой приказ. Раздались сердитые приглушенные голоса тех, кто не хотел мириться с подобным поворотом событий, но Тром каким-то образом утихомирил всех. Вскинув руки, он громко сказал, «Вы знаете, что это правда. Что-либо другое расценивается как мятеж». После таких слов воцарилась мертвая тишина. Среди Детей Света мятежей не бывало никогда. Возможно, никогда ранее не происходило и ничего похожего на то, что случилось с ними сейчас. Галот, я напишу бумагу, официально освобождающую тебя от обязательств перед Детьми Света. Кто-то все же может отдать распоряжение о твоем аресте, но тебя тогда придется поискать а у тебя будет заметная фора. А Сунаве понадобится по меньшей мере полдня, чтобы нагнать других лордов-капитанов. И тот, кто поддержит его, вернется не раньше ночи». Галат сердито покачал головой. Тром прав. Но все неправильно. Слишком многое неправильно. «А как другие? Для них ты тоже составишь такой документ?» А Сунава же отыщет способ обвинить и их тоже. А как быть с теми чадами света, кто не желает помогать шанчан? Которые захватывают наши земли именем человека, мертвого вот уже тысячу лет. Несколько тарабонцев переглянулись и кивнули. Еще несколько. И не все из них были из-за А те, кто защищал цитадель света, какая бумага снимет с них цепи? Заставит шанчан не гонять их на работы, будто тягловый скот. Новые горящие гневом взгляды. Для всех чад света эти пленники были больной темой. Скрестив руки на груди, Тром взирал на Галада так, будто увидел его в первый раз. Что же ты тогда намерен делать? Надо, чтобы чада нашли кого-то, хоть кого-то, кто сражается с шанчан. Нужно вступить с ними в союз. Убедиться, что дети света поскачут на последнюю битву. Они будут помогать шанча охотиться на Аил и захватывать наши страны». «Хоть кого-то?» — тонким высоким голосом спросил коренец по имени Дайреллин. Над его голосом никому и в голову не приходило шутить. Хоть и низкорослый, Дайреллин отличался мощным телосложением и широкими плечами. В теле у него не было ни унца и жира. Он мог колоть орехи, вложив их между пальцами и просто сжав кулак. — То есть Айс-Седай? сидай. Если ты хочешь сразиться в тарман гайдан тогда тебе придется сражаться рядом с Айс-Седай, сидай, тихо произнес Галот. Юный Борнхальд скривился от крайнего отвращения, да и не он один. Байар было выпрямился, но потом вновь склонился над бинтами. Дейрелин медленно кивнул словно бы раньше никогда и не задумывался над таким вариантом действий. «Мне ведьмы нравятся не больше, чем любому мужчине», — сказал, наконец, Байер, так и не подняв головы и продолжая возиться с ранами галода. Он накладывал бинт слой за слоем, но кровь по-прежнему проступала на ткани. Но заповеди гласят, чтобы бороться с вороном, можно вступить в союз со змеем, пока не окончится битва. По собравшимся чадам пробежала волна, они согласно закивали. Ворон означает тень, но все знали, что он также эмблема шанчанской империи. «Я готов биться вместе с ведьмами», — заявил долговязый тарабонец. «Или даже с теми шаманами, о которых мы слышали, лишь бы они сражались с шанчан или в последней битве. Я готов сразиться с любым, кто скажет, что я не прав. Он бросал вокруг взоры, исполненные такого огня, будто собирался вступить в бой здесь и сейчас. «Похоже, дела пойдут так, как будет угодно вам, милорд-капитан-командор», — сказал Тром, отвешивая голоду поклон, причем заметно ниже, чем Валде. По крайней мере, до какой-то степени. «Кто возьмется сказать, что произойдет через час, не говоря уже о завтрашнем дне?» Галот от удивления даже рассмеялся. Со вчерашнего дня он думал, что способность смеяться потерял навсегда. «Что за глупая шутка, Тром?» Таков писанный закон. И Валда сам об этом заявил. «Кроме того, у тебя достало смелости сказать вслух то, о чем многие думали, прикусив язык, и я в том числе. Твой план для чат-света лучше, чем все, о которых я слышал» после гибели Пейндрана Найла. Но у меня от этого шутка не стала. Что бы там ни гласил закон, на этот параграф не обращали внимания с конца войны ста лет. «Посмотрим, что об этом скажут чада ответил Галоду Тром, широко ухмыляясь, «когда ты попросишь их последовать за нами на Тарман-Гайден, чтобы биться вместе с ведьмами». Воины вновь принялись похлопывать себя по плечам, Громче и сильнее, чем после победы Галада в схватке с Валдой. Поначалу таких было всего несколько. Затем к ним присоединились другие. И вот уже все, включая и Трома, выражали свое одобрение словам Галада. Все, кроме одного Кашгара. Отвесив глубокий поклон, Селдейд с обеими руками протянул Галаду вложенный в ножный меч. Меч со знаком цапли. Отныне он... «Ваш, милорд, капитан-командор!» Галат вздохнул. Он надеялся, что это охватившее всех безумие развеется раньше, чем они доберутся до бивака. И без того глупо возвращаться, а уж вверх глупости, увенчать вдобавок всю эту историю еще и подобным протязанием. Вероятнее всего их стащат с лошадей и закуют в цепи, если сразу не забьют насмерть, не утруждая себя возней с оковами. Но он должен идти дальше. Он знал, это правильное решение.